Глава вторая. Список подозреваемых. «Иногда само алиби и есть преступление». Станислав Ежелец. Диана сумела кое-как привести себя в порядок, подвести брови и глаза, припудрить лицо и тронуть скулы румянами. Что бы ни говорил Ричи, возраст сказывался. И разве могла она сравниться с 18-летними моделями Бэрролза? Впрочем, ни сцена, ни кинематограф ее не манили. Диана Фостер мечтала о скучном, большой семье, уютном доме, честной жизни и безопасности. А еще открыто пользоваться даром, чтобы помогать людям. Вот только незарегистрированные маги обрастали большими проблемами, если начинали действовать втайне от властей. «Мисс Фостер!» — нервно позвала миссис Берлс с другого конца коридора. «Вы снова в уборной!» Диана вспыхнула, покидая свое убежище. И ведь отошла-то всего на десять минут, позаботившись о том, чтобы у каждого из полисменов была чашка кофе в руках, а все офисное печенье разложено по вазочкам и перенесено в приемную. Не могла же она и дальше щеголять перед незнакомыми людьми со следами полустертой косметики на лице. «Я здесь, миссис Бэроуз. Пройдя через весь коридор и остановившись перед хозяйкой, ответила она. Хелен поджала губы. Верно ожидала, чтоб Диана извинялась еще с уборной, да так, чтобы весь коридор слышал. Несмотря на поздний час, теперь весь этаж небоскреба напоминал растревоженный улей. Эдди вызвал охрану, так что те дежурили теперь у лестницы и лифтов, бдительно следя за тем, кто проходит на этаж. Детектив Ллойд не покидал кабинета до прибытия медиков. Затем ругался с кем-то по телефону, требуя суд маг-эксперта, и лишь по прибытии уставшего коллеги вышел в приемную. Собственно, миссис Бэрролс звала ее именно поэтому. «Детектив хочет с вами поговорить, мисс Фостер», придирчиво оглядывая секретаршу с ног до головы, просветила ее хозяйка. «Это ведь вы первые нашли моего мужа». Ричи, перекатывавший в ладони в пустую чашку, тоскливо смотрел по сторонам, забившись в угол офисной кухни. Поймав взгляд Дианы, водитель кисло улыбнулся и, подождав, пока миссис Бэрроуз не удалится в приемную, поманил Диану к себе. «Поосторожней с этим англичанином», — предупредил Ричи. «Я подслушал копов, которые толкутся в приемной. Похоже, к нам прислали. Менталиста». Диана с интересом посмотрела на закрытые двери. «Детектив-менталист?» «Угу. Прямиком из Букингемского дворца», — передроснил британский акцент Ричи, тотчас фыркнув. «Не доверяю я этим англичанам, Ди. Напыщенные индюки. До сих пор считают, что Америка — их колония. Что этот Дэнди вообще понимает в наших делах?» «Ты ж сам не коренной американец, Ричи. Рассмеялась Диана, потому что водитель выглядел даже слишком сердитым. «Ты итальянец! Что тебе делить с англичанами?» Итальянец только наполовину!» Гордо выпрямился Анжела. «Много ты видела блондинов в Италии?» тоже. -то же! И почему я должен любить англичан? Их никто не любит!» Диана только головой покачала, проходя в приемную. «Нью-Йорк — гигантский муравейник!» Оказался сосредоточением рас и национальностей, которые притащили с собой старые европейские конфликты. Чего только стоят постоянные стычки между итальянцами и ирландцами. Предрассудки, которые никогда не умирают. В Форресе говорили, что можно вытащить фермера из свинарника, но не свинарника с фермера. Уж кто-кто, но мексиканцы прекрасно знали, как трудно убежать от собственных пороков и прошлого их питающего. «Где мы можем поговорить?» — услышала Диана приятный бархатный голос детектива, как только вошла в приемную. «Что? Нет, благодарю, я не пью кофе». Хелен Барроуз, кажется, тоже прониклась с симпатичным детективом, потому что велась вокруг него целый вечер. Диана только вздохнула. Кажется, из всех присутствующих лишь она до да полицейские помнили, чего они тут собрались. «Можете пройти в гримерную?» Хелен коснулась локтя детектива Ллойда, приглашающе потянула за собой. «Там вам никто не помешает. Правда, повсюду разбросано женское белье. Думаю, нам будет удобнее в соседнем бюро», решительно освободился английский детектив. Консьерж обещал открыть все офисы на этаже. «Как скажете!» Миссис Берлс отпустила локоть детектива, провожая их с Дианой долгим взглядом. Хозяйке агентства пришлось остаться в приемной, забитой полисменами и медиками, так что Диана даже порадовалась тому, как быстро они сбежали из душного помещения. Она едва поспевала за быстрым порывистым шагом детектива, но все равно поймала ободряющий кивок кричи на выходе. Шофер не терял времени даром и угощался уже третьей чашкой кофе и, кажется, пятой булочкой. «Сюда, детектив!» — позвал от двери сержант самого неблагообразного вида. Диана побоялась бы пройти мимо такого на улице. Огромный, бородатый, с мрачными глубоко посаженными глазами он вызывал почти животное чувство страха. Хотелось либо упасть и притвориться мертвой, либо бежать со всех ног в другом направлении. А вот поди же ты, работает в полиции. «Спасибо, Маркус», — кивнул детектив, пропуская Диану вперед. Она зашла в соседний офис и остановилась в углу. Детектив Ллойд промчался мимо и уселся за стол, жестом предлагая ей сесть напротив, а мрачный сержант остановился в дверях. Никак, чтобы жертва не сбежала. «Мисс Фостер», — распахнул толстый блокнот порывистый детектив. «Вас зовут Диана, верно?» Диана помедлила, усаживаясь на стул. «Не такая уж и ложь. Мама называла ее именно так, на английский манер. И за последние годы она уже так привыкла к новому имени». «Да», — ответила она, — «Диана». «Красивое имя», — скользь заметил детектив. У меня в детстве была книга сказок про принцессу Диану с картинками. «Вы читали про принцесс?» — не удержалась она от улыбки. Детектив тоже улыбнулся. Как показалось Диане, невесело. Я читал младшей сестре. Книга досталась от мамы. Она хотела дочь, приготовила кучу девичьих вещей, а родился я. Уверена, она не расстроилась, — улыбнулась Диана. Детектив помолчал, делая заметки в блокноте. Поднял голову, посмотрев ей в глаза. Снова коротко улыбнулся. И Диана интуитивно догадалась, что все, связанное с семьей, у детектива Ллойда крайне сложно. Впрочем, могла ли она похвастать счастливым детством? «Расскажите мне про мистера Б. Роза. Не попросил, а как будто предложил детектив. От него буквально повеяло теплом, так что Диана даже заподозрила, что тот применяет магию. Вот только на нее ментальная магия не действовала. «Что он за человек?» Диана удивилась. «Я думала, вы спросите, как я его нашла?» «И об этом тоже», — подтвердил детектив Флойд. «Позже». «Что вы хотите знать?» — развела руками Диана. «Секретари обычно многое знают». — сдержанно заметил детектив. — Особенно о том, какие случались неприятности у их начальства. Ссоры, обиды. — Простите, детектив, — тихо прервала Диана. — Только, боюсь, таким образом у вас получится слишком широкий круг подозреваемых. Мистер Бэрролс, к сожалению, был довольно м -м, импульсивным человеком. — Плохо обходился с подчиненными. Диана только кивнула. «Сколько девочек приходилось ей утешать в гардеробной и на офисной кухоньке? Сколько врачей обзванивать, чтобы назначить очередную женскую консультацию?» «Мистер Барроуз обижал вас?» Вопрос, от которого степень ее подозреваемости вырастет или упадет на выбор. Но Диана и так уже достаточно скрыла от детектива Ллойда. «Сегодня...» вынужденно призналась она. Он распустил руки. Поверьте, я не давала повода. А затем вошла его супруга, миссис Хелен Барроуз. Пришлось пересказать безобразную сцену в деталях, вплоть до прихода Китти. К чести детектива он не проронил ни слова, позволяя ей собраться с мыслями. А ведь Диана прекрасно знала, что в подобных случаях обвиняют как раз женщину подобающая оделась, вызывающе себя вела, флиртовала на рабочем месте, да мало ли грехов можно списать на слабый пол, ведь известно, что именно женщина — источник всех грехов. В в этом даже не сомневались. И если случалось девушке попасть в беду, она же оказывалась в ней виновата. «Мне жаль, что вам пришлось с этим столкнуться. Диана даже ушам не сразу поверила». И дело было даже не в сдержанном участии и не в самих словах. Детектив Ллойд, казалось, видел ее насквозь, сочувствовал и понимал, что ей пришлось пережить. Еще эти его внимательные глаза. Да. Она всегда считала, что любовь с первого взгляда ⁇ это выдумка, сказка для наивных девочек. Простите, мне кажется, будто мы с вами уже давно знакомы. Вдруг улыбнулся детектив, складывая руки на блокноте. Блеснуло на безымянном пальце обручальное кольцо. Красивое, явно на заказ, тонкой работы. Кажется, платина. Интересный узор, будто родовой герб. Хотя глупости, какой герб? Таким разве что какие-нибудь лорды балуются, которых, по слухам, осталось считанное количество. И уж точно не в Америке. рассмотри бы поближе. У меня схожее чувство. Неловко рассмеялась Диана. Вот и замечательно, кивнул детектив, снова открывая блокнот. Значит, сработаемся. Итак, мистер Берус наследил среди собственных моделей. За спиной поперхнулся воздухом сержант Маркус, дождиана Диана подавила улыбку. Все-таки Ричи был прав. Английскому детективу следовало вначале привыкнуть к американским реалиям, прежде чем нырять в работу. Наследил. Красивое слово, прикрывающее грязное содержимое. Список моделей у вас есть? Картотека. Кивнула Диана. Но, возможно, миссис Берро знает больше. В офисе лишь те, с кем мы работали последние несколько лет. Спрошу. Невыразительно согласился детектив Флойд. И все же. Судя по словам миссис Берроз, в последние месяцы мистер Берроз общался в основном с мисс Кити Силк до недавнего времени, подтвердила Диана. Они разругались на прошлой неделе, и Кити ушла из агентства и от мистера Берроза. Причину знаете? Могу только догадываться, вздохнула Диана. Кити получала деньги от мистера Берроза. Он брал банкноты из сейфа и потом просил меня списать в счет хозяйственных нужд. Бухгалтерию ведет миссис Бэрролс, она же следит за финансами. Поэтому мистер Бэрролс, разумеется, рисковал. В тот раз Кити ушла без денег. Она еще жаловалась, что повторить точное выражение, которыми разбрасывалась в тот день мисс Силк, у Дианы не хватило смелости что мистер Бэроуз стал скушен, жаден, и она не станет даром оказывать ему услуги», — предположил детектив Флойд. «Именно так», — вынужденно согласилась Диана. «Но сегодня она пришла снова?» «Зачем?» — Диана пожала плечами. Кити меня буквально спасла своим появлением», — призналась она. «Миссис Бэрролс накинулась уже на неё». Я смогла, наконец, покинуть кабинет и сразу же направилась в уборную. «Вы плакали», — утвердительно проронил детектив, разглядывая наспех подведенный макияж. «И как долго?» Диана честно задумалась. «Думаю, что в уборной я провела минут двадцать», — подсчитала она. «По правде, я просто не хотела возвращаться. Они так сильно кричали, но недолго». Миссис Бэрролс сказала, что Китти забрала свои вещи из гримерки и ушла, а она осталась, чтобы проверить, ничего ли та не прихватила лишнего. Видимо, тогда-то мистер Бэрролс и остался один. «И вы услышали выстрел?» «Да», — поежилась Диана, — «мне показалось, это кольт». «Вы разбираетесь в оружии?» — оживился Ллойд а Диана поняла, что, расслабившись в обществе приятного детектива, сказала больше, чем следовало. «Я жила в Колорадо. В нашем городке почти у каждого хозяина имелось ружье, а кольт был только у шерифа». Детектив Ллойд помолчал, вглядываясь в нее, затем покачал головой. «Никак не привыкну», — проронил он, и британский акцент стал особенно заметен. Если бы в Лондоне каждый купил себе ружье, к утру на улицах остались бы только трупы. Простите, мисс Фостер. Америка — большая страна, — улыбнулась она. Тут тоже по-разному. Что работает в одном штате, не подходит другому. Как скоро вы вернулись в кабинет? Диана даже вздрогнула от неожиданного перехода. Спустя несколько минут отозвалась она. Пока вытерла лицо, пока добежала... «Никого не застали?» «Только мистера Бэрролза». «Но самоубийство, полагаю, исключат медэксперты», заметил детектив, делая пометку в блокноте. «А как скоро пришла миссис Бэроуз? «Сразу за мной, и минуты не прошло». «Кто еще оставался в офисе?» «Никого», вздохнула Диана. «Пятница. Все агентства на этаже закрылись раньше». Вот только мистер Дэвис еще пришел на ночную смену. Видимо, тоже выстрел услышал. Уборщик, полуутвердительно сказал детектив Лойд. Можете о нем что-то рассказать? Диана развела руками. Мы мало общались, сами понимаете. Кто обращает внимание на уборщика? Задумчиво согласился Лойд. А также на таксиста, слугу, дворецкого. Я не о том. Виновато улыбнулась Диана. — Просто мистер Дэвис, он, ну, редко в духе. — Чаще пьян, чем трезв, — подал голос сержант Маркус. — От него и сейчас несет. Диана мельком обернулась, поймав на себе внимательный взгляд полицейского. Тот разглядывал ее в упор, без улыбки, так что она невольно поежилась, отворачиваясь к почти приветливому в сравнении детективу Ллойду. — Мистер Дэвис неплохой, — — заступилась уборщика Диана. — Просто у него сложная судьба, он ведь воевал. — Я тоже воевал, — не проникся детектив Флойд. — О, — растерялась Диана, и, — и я тоже искал утешение в спиртном, но быстро понял, что это большая глупость. — Не каждому дано вовремя остановиться, — мягко заметила Диана. — Да и вы наверняка жалеете о тех временах. «Я обрел любимую женщину и лучшего друга», — невыразительно отозвался Джон Ллойд. «Это стоило того, чтобы прозреть». Диана помолчала, пока детектив делал пометки в блокноте. Небольшая заминка позволила ей рассмотреть Джона Ллойда получше. Вблизи он казался еще интереснее. Так и тянула, коснуться его висков, заглянуть в отголоски мучительных образов, сгладить боль, вытянуть светлые воспоминания. Интересно, может ли она видеть менталиста так же, как и обычных людей? Магов-стихийников Диана считывала легко, а вот с менталистами встречаться не доводилось. Диана читала, что один менталист не может влиять на другого. Вот бы сейчас коснуться и проверить. Диана тут же встряхнулась, сжимая крепко сцепленные руки на коленях. «Контроль, мисс Фостер!» «Я попрошу вас не покидать город», — обратился к ней детектив, поднимая голову. «Возможно, вам придется на неделе заглянуть в участок и дать дополнительные показания». «Надеюсь, вас не придется искать», — подчеркнул Лойд, глядя ей в глаза. «Я в списке подозреваемых», — догадалась Диана. Джон Ллойд неопределенно мотнул головой. «Я пока не услышал остальных», — усмехнулся он, вежливо сворачивая разговор. «Вы можете идти, мисс Фостер». «Подготовлю список моделей, которые работали на мистера Бэрролза», — пообещала Диана. «И передам миссис Бэрролз». «Спасибо», — улыбнулся детектив. «Буду вам обязан». Сержант Маркус проводил ее тяжелым взглядом, так что Диана поспешила покинуть кабинет. Закрывая дверь, услышала негромкое. Я бы проверил эту миссию, детектив. Есть в ней что-то? Определенно есть, невыразительно согласился Джон Ллойд. Дверь хлопнула, оставив Диану в коридоре с пылающими скулами и сбившимся дыханием. Не испугалась же она в самом деле. Пусть проверяют, сколько хотят. В конце концов, ее документы не поддельные. Просто вообще-то все дело в симпатичном детективе, не иначе. Иначе с чего бы она так разволновалась? Да с первой секунды и потерялась в черных глазах, внимательном взгляде и негромком обволакивающем голосе. И ведь такого мужчину не назовешь ни тихим, ни неприметным. И Диана прекрасно слышала, как он умеет резко, по-военному, отдавать приказы по телефону. И ругаться тоже пытался, едва сдерживаясь присутствие дам. А с ней говорил мягко, участливо, словно тот, порывистый и резкий до грубости офицер, остался в приемной, а в кабинете с ней сидел совершенно другой человек. Возможно, Джон Ллойд принадлежал к той категории мужчин, которые теряются в присутствии женщин или абсолютно не умеют на них давить. В таком случае Диана ему не завидовала. Чтобы разговорить такую особу, как миссис Хелен Барроуз, требовалось что-то посерьезнее военного прошлого и даже дара менталиста. «Миссис Берролс подтвердил ее опасения офицер Маркус, распахнув дверь. «Пройдите к детективу!» Хелен продефилировала мимо, и Диану обдало облачком свежего парфюма. Начальница явно пребывала не в духе, а поджатые губы свидетельствовали о том, что хозяйка ангелов Бэйроуза готова к допросу как никогда. Офицер Маркус помедлил, не сразу закрывая дверь. «Мисс Фостер!» внезапно обратился он. «Позовете мистера Дэвиса следующим?» «Конечно», Конечно. — быстро отозвалась Диана. Офицер Маркус смерил ее еще одним тяжелым взглядом и захлопнул створку. «Как ты?» Ричи подступил к ней, приобнял за плечи. «Выглядишь взволнованный. Этот Дэнди сильно на тебя давил?» «О, нет», — Диана помотала головой, проходя на кухню. «Детектив Ллойд — очень обходительный молодой человек». Ричи пренебрежительно фыркнул. Мистер Дэвис, к счастью, оказался на кухне. Тоже воспользовался возможностью опустошить офисные запасы кофе, коньяка и печенья. Сосредоточился уборщик, разумеется, больше на коньяке. «Мистер Дэвис», — мягко обратилась к нему Диана, — «вас пригласят следующим». «К этому смазливому?» — махнул чашкой Дэвис. «Без проблем, мисс Фостер». Я как раз готовлюсь к показаниям. Смотри, как бы ты ни явился к англичанину уже готовым, усмехнулся ричи, забирая чашку из рук уборщика. Хоть пару слов предложения свяжешь? Обижаешь, Ганс! хмыкнул Дэвис, сползая со стула. Я ему столько расскажу, что мы до утра тут не выйдем. За Ганса могу и накостылять, хмуро пробормотал ричи. Ну, давай, рискни развязно обернулся уборщик. «Я таких, как ты, на войне!» «У тебя в голове-то хоть что-то, кроме войны, насилия и виски, сохранилось?» хмыкнул ничуть не испугавшийся Ричи. «Ща покажу!» «Мистер Дэвис!» Диана шагнула вперед, мягко отстраняя подвыковшего уборщика от Ричи. «Пожалуйста, обождите на диванчике у соседнего бюро. Офицер Маркус может вас пригласить в любой момент». Обменявшись мрачными взглядами с водителем, Дэвис тяжело направился, куда предложили. К счастью, он выпил достаточно, чтобы желать поскорее прилечь, но недостаточно, чтобы искать приключений. «Мне кажется, этот вечер никогда не закончится», — тихо выдохнула Диана, присаживаясь на стол. Ричи присел рядом, наваливаясь на столешницу локтями, хитро сощурился, склоняясь к Диане. «Очень обходительный молодой человек, а?» — легонько толкнул ее локтем водитель. «А мне он показался занощевым холодным хлыщом, вот что я скажу». И, судя по нелестным отзывам его же коллег в формах, немногие проникли с его обходительностью. «Я тут сижу, слушаю», — продолжил откровение речи. «Детектив похож на новом месте недавно. Такой либо землю рыть будет, доказывая, что не осел, либо конфузится на потеху коллегам. «Ты на что ставишь, Ди?» «Я не играю в азартные игры», — напомнила Диана, выпрямляясь. «Я искренне надеюсь, что детектив Ллойд найдет убийцу». «Мистер Бэрролс был мерзавцем». «Но будет нехорошо, если обвинение предъявят невиновному», — закончила мысль Диана. «В конце концов, я же не могу сидеть в городе Вечность». «Следствие столько не длится», — махнул рукой Ричи. «А твой детектив Флойд, между прочим, женат. Кольцо видела?» «Видела. Красивое. Не связывайся с женатыми мужчинами, Ди!» Тоном провинциального пастора заунывно затянул речь. «Грешен не только лишь прелюбодей, но и тот, через кого он соблазнился!» Диана лишь слабо отмахнулась. Сил на шутки не осталось. Кроме того, слишком часто эту фразу понимали превратно, так как выгодно было мужчинам в основном. Господь — свидетель. Как же она не терпела присыщенных богачей, часто с криминальными связями, которые рассматривали хорошеньких девушек исключительно как десерт, часто даже не спрашивая их имен. И виноватыми оказывались, конечно, девушки поскольку подобные джентльмены тщательно заметали следы и периодически чистили собственную репутацию деньгами. Статья купленных журналистов тут, благотворительный взнос там и имидж почти святого человека довершен. «Какие планы на выходные?» — быстро сориентировался Ричи. «Уборка? Готовка? Вечерние танцы? Или, зная тебя, музей, библиотеки, выставки?» Диана слабо улыбнулась. «Церковь?» Анжела закатил глаза, но деликатно кивнул. «А в перерывах между псалмами?» «Все перечисленное, улыбнулась Диана, — кроме танцев. Ритчи только головой покачал, разглядывая ее с удивлением. «Ты же очень красивая, Ди!» «Ты говорил», — через силу рассмеялась она. «Правда? Ты спокойная, изящная, элегантная?» Умная и добрая. «Если это признание в любви речи, то я все расскажу, Мэй!» — пригрозила Диана, поднимаясь за стола. На этаже остановился лифт, и по коридору застучали быстрые каблучки. Кого еще принесло в их сумасшедший дом? «Я тебя больше, чем люблю, Ди!» — гордо выпрямился Анжела. «Я тебя уважаю! И я сейчас не шучу!» «Ты мой друг, и я желаю тебе лучшего. Может, хоть когда-нибудь ты подпустишь к себе достойного человека, пока недостойный не приклеился?» «У меня большой опыт!» — через силу рассмеялась Диана. «В бегстве от недостойных!» «Угу», — мрачно подтвердил Рича, тоже поднимаясь. «А пока ты бежишь, достойные угнаться не могут!» «Посредственности ей не нужны!» Тряхнула крашенными кудрешками Китти Силк, вплывая на кухню. Следом за ней тяжело прошел конвоир полицейский, красный и запахавшийся. — Ты, Ричи, чем языком болтать? Лучше бы отвез мисс Фостер домой. Слишком много потрясений за один вечер. — Но не для тебя, — сощурился Анжела, окидывая бывшую модель придирчивым взглядом. Кити выглядела наспех собранной, слегка растрепанной и безусловно взволнованной, но прекрасно держала себя в руках. Я пока не видела Тедди, поджала накрашенные губы Кити. Он и впрямь мертв? Прямо совсем мертв? Я ведь тогда схватила вещи из гримерки и тотчас убежала. Всей трагедии не застала, а только добралась домой, полиции. Вернитесь, дайте показания, да без проблем. Я с одной дамочкой за свободное такси подралась. Уж водитель-то меня точно запомнил. И время, когда я села в машину. Красивое алиби, задумчиво согласился Анжело. Китти вспыхнула. При чем тут алиби? Это ведь Хелен его и порешила. Замучил муженек. Поняла, что теряет окончательно и... Чего теряет? не понял Ричи. Шеф никогда бы от нее не ушел. Все это знают. Денежки-то в бизнесе миссис Би. А Большой Би помогал агентству. Только связями». «Глупости!» — фыркнула Китти. «Деньги у него имелись. Иначе откуда такие подарки? А вот то, что в Хелен взыграла оскорбленная гордость — это факт. Ведь Тедди позвал меня замуж!» Диана ошеломленно переглянулась с Ричи. «Где кольцо?» Мигом сориентировался Анжела. Ты иди не успел! надула губы Кити, встряхивая в руке сухой платок. Жест скорее профессиональный, чем искренний. Он позвонил, я примчалась, а тут. Идите, мисс Селка, выкладывайте свою красивую сказку детективу! хвыкнул с дивана Дэвис. «А вот поверят, только поменьше завирайтесь. Парень-менталист! Кити испуганно обернулась на соседний офис, откуда доносились приглушенные голоса. «Правда? А менталисты и прям в голову залезают!» «Ой!» Диана потерла ноющие виски и коснулась локти Ричи. «Подготовлю детективу список моделей, с кем работал мистер Бэрролс». Негромко проронила она. «И, пожалуй, поеду домой. Надеюсь, миссис Бэрролс не обидится. Я и вправду устала». «Я бы подвез тебя». Анжела накрыла ее пальца ладонью. «Но старая ведьма меня четвертует, если я отлучусь. Интересно, хоть кто-то из нас сохранит рабочее место?» Диана кисло улыбнулась, кивнула мисс Силк и поспешила в приемную. Там все еще находились полицейские и медики. Суд-маг-эксперт, которого вызвал детектив, оказался пожилым и крайне недовольным магом, которого выдернули с пятничного вечера в очередное убийство. «Вот пусть бы друг его и занимался!» — раздраженно пыхтел суд маг-эксперт, стряхивая пепел в пепельницу. «Может, у них в Англии другие порядки? А у нас есть конец рабочего дня, и мой уже давно наступил!» «Я слышал, Константин Вольф — научное светило там, в Британии!» — сдержанно вклинился полицейский, которому изливал душу маг-эксперт, а еще доктор и священник. «И чего его сюда занесло, такого умного?» — сбавил обороты суд маг-эксперт. «Мы тут работаем как можем, а не на износ». «Ну, пока в отделении на штатную должность его не зачислили», — также задумчиво отозвался собеседник. «А же Аль, — говорят, — интересные методы разработал для определения магической ауры. Мол, даже не менталист определит, был ли преступник магом и каким». «А это значительно сужает поиск, док!» Тот что-то пропыхтел, но Диана уже не слушала. Перебрать картотеку и набрать на машинке список заняло около получаса. Собрав папки и положив список сверху, она быстрым шагом вышла из приемной, направляясь к соседнему офису. «Вы куда, мисс Фостер?» подозрительно окликнула ее миссис Бэрус, выскочив из кухни. «Детектив сейчас допрашивает Дэвиса!» Диана обернулась так и не коснувшись ручки двери. «Я думала, вы внутри», — извинилась она. «Я обещала детективу составить списки». «Дайте сюда», — взвелась миссис Бэрролс, подлетая к ней. Выхватила из рук всю пачку, больно резанув листом бумаги по пальцам. «Это конфиденциально!» Дверь распахнулась сама по себе. Это Диана видела собственными глазами. Ведь сержант Маркус в этот раз находился в глубине кабинета, приглядываясь к оживленно жестикулировавшему уборщику. Зато детектив Флойд смотрел прямо на них, как будто видел сквозь дверь. А затем... Затем вся папка вырвалась из рук миссис Берроуз и стремительно пролетела через весь кабинет, затормозив лишь у стола детектива. Мистер Дэвис поперхнулся словами, вытаращился на зависшую в воздухе стопку с файлами, протер кулаками глаза и даже отвесил себе звонкую оплеуху. Звук пощечины слился с глухим хлопком стукнувшихся о столешницу бумаг. «Благодарю, мисс Фостер», — позвал из кабинета Джон лойд «Вы очень помогли!» Мистер Дэвис перекрестился дрожащей рукой, и дверь вновь захлопнулась, и тотчас провернулся замок. «Простите, миссис Бэрролс», — тихо проронила Диана, отступая от хозяйки. «Если я вам больше не нужна, то я, пожалуй, пойду». Хелен, ошарашенная представлением, не сразу среагировала, и Диана помчалась обратно в приемную, где висел ее плащ и ждали теплые осенние ботинки. Она даже не стала ждать лифта, побежала к лестнице, «Пусть чуть дольше, зато не придется идти мимо разнервированной миссис Б с лифтовой. Ричи подмигнул, когда она помахала рукой от черного хода и приложил палец к губам, кивая на начальницу. Та обратила свой гнев на мисс Силк, так что побег Дианы остался никем, кроме него, незамеченным. Сердце стучало, как сумасшедшее, пока она перепрыгивала через ступеньки, рискуя порвать узкую юбку по швам. Ментальные способности детектива Ллойда впечатляли. Как и он сам. Телекинетик. Таких, как она полагала, вовсе не осталось. Вот что за напасть. Впервые в жизни ей понравился мужчина. Да что там, ее буквально тянуло к нему. И с ее удачей тот оказался, конечно же, женат. А самое трудное — знать, что можешь помочь и бездействовать при этом. Диана точно знала, что могла бы значительно ускорить работу детектива Ллойда, если бы только... если бы она только посмела, если бы ей позволили. Диана едва не поскользнулась на последних ступенях. На лестнице сильно наследили. Неудивительно. Через черный ход часто ходили рабочие. Надо бы сказать консьержу, чтобы вызвал уборщика. «Доброй ночи, мисс!» «Доброй ночи, Эдди!» — спешно попрощалась Диана, помахав темнокожему консьержу. Мисс Силк была, пожалуй, права. «Слишком много потрясений за один пятничный вечер!»